Весь остаток ночи они наводили порядок среди толп рабов. Большинство было в цепях, но едва рассвело, цепи начали снимать. Том снял с пояса убитого им предводителя арабов огромную связку ключей. Ключи подошли к замкам, и как только рабов освободили от цепей, Том приказал разделить их на группы по племенам и деревням. Потом передал ответственность за них вождям и старостам. Сара занялась семьёй Аболи. Мальчики были здоровы и относительно невредимы. Фала и z вне себя от ужаса, но а строго поговорил с ними, и они успокоились. Убедившись, что они больше не нуждаются в ее помощи, Сара занялась другими. Предпочтение она отдавала нуждающимся в медицинской помощи детям, многие мучились кровавым поносом. И она давала им вяжущие средства, потом смазывала ссадины оставленные цепями и веревками. И хотя Сара трудилась не покладая рук весь остаток ночи и весь следующий день, Она со своей маленькой лекарской сумкой не могла подойти к сотням нуждающихся. Тем временем Том отправил фунди с лучниками на поиски сбежавших арабов. Они не могли далеко уйти, и большинство их не были вооружены. Люди фунди быстро выследили их и прикончили стрелами с острыми зазубренными наконечниками. Яд, которым смазывали эти наконечники, окрашивал плоть вокруг раны в пурпурный цвет, и как жидкий огонь растекался по жилам. Страшная смерть, но когда охотники в доказательство того, что убили врагов принесли их отрубленные головы, Том посмотрел на них бесстрастно. Он хорошо понимал деяния этих мертвецов, и его гнев еще не был утолен. Маряки под руководством своих командиров обыскали лагерь и собрали добычу в груду, чтобы Том мог сосчитать ее и составить опись. Помимо целой горы слоновой кости, они отыскали на пепелище шатра предводителя каравана, небольшой железный ящик. Он выдержал огонь, а когда крышку взломали, выяснилось, что в нем золотые динары, почти на 300 фунтов. «Неплохое воздаяние за один день добрых дел», довольно сказал Саре Том. «Собрали корзины с продуктами и мушкеты, бочонки с порохом и свинцовые бруски, из которых льют пули, тюки ткани на продажу, мешки бус и груды других ценностей» как ты собираешься отнести это в форт проведения?» – спросила Сара. – Тебе кое-что придется оставить. – Посмотрим. Мрачно ответил Том и попросил Фунди и Аболли собрать всех старост и вождей освобожденных рабов. Он объяснил им, что разделит запасы пищи между разными племенами и что дети и женщины могут вернуться в свои деревни. Но мужчины в обмен на свободу должны отнести добычу в форт провидения. После этого они смогут вслед за женщинами вернуться домой. Он объяснил также, что за работу им заплатят товарами, предназначенными на продажу. Вождей такое предложение обрадовало. Естественно, что вся плата за работу пойдет им. До сих пор они не понимали, что им вернули свободу, и считали, что у них просто поменялись хозяева. Потребовалось несколько дней, чтобы поделить пищу и подготовить отдельные караваны. И лишь тогда Том, наконец, отправил женщин в Асфояси. Они уходили и пели песни благодарности белым, которые их спасли. Затем тяжело груженная колонна мужчин двинулась на юг. Во главе колонны на захваченных у арабов лошадях ехали Том и Аболли. Том оставил Фунди с двадцатью самыми смелыми охотниками до конца сухого сезона патрулировать дороги работорговцев. Фунди получил приказ, заметив новый караван арабов, послать вестников в форт Провидение, предупредить Тома. Когда пришли в форт Провидение, Том понял, что для перевозки на маленьком кентавре слоновой кости достаточно. «Можно больше не охотиться», – сказал он Саре. «По крайней мере в этом сезоне я смогу сосредоточить усилия на спасение несчастных рабов из когтей злобных мусульман». Выражение его лица было благочестивым и добродетельным но сара заметила блеск его глаз и не поверила. Хотела бы я, чтобы ты сейчас не кривил душой, томас Кортни, но я чересчур хорошо тебя знаю. Ты рад получить слоновую кость и хорошо подраться. Ты слишком строго судишь моя дорогая, возразил он с улыбкой. Но почему бы тебе и не признаться? Ты хочешь заботиться об этих отродьях, а я поставляю тебе их. Таким образом мы оба исполняем свои желания. «Следующий раз будет труднее», – предупредила она. «Арабские купцы будут тебя ждать». «А, у меня есть несколько соображений на этот счет». Они захватили почти 200 арабских мушкетов и большой запас пороха и свинца. Вместо того, чтобы отправиться на охоту, Том и его экипаж взялись готовить мушкетёров из 50 воинов Лози. Они отобрали самых сообразительных, но и этим воинам трудно было научиться обращению с оружием, совершенно чуждым их культуре. Они так и не сумели перебороть страх перед огнестрельным оружием и невольное желание закрывать глаза перед выстрелом. Том вскоре понял, что из них никогда не выйдет хороших стрелков он смирился с этим и стал учить воинов вместе давать залп на близком расстоянии, заряжая Джизейлы не пули, а разлетающиеся картечью. Несколько недель спустя с севера в форт Провидения прибежал гонец от Фунди с известием, что от озер на юг опять движется караван рабов. «Пора проверить на что годна моя новая стратегия», – сказал Том Саре. «Я, конечно, вряд ли уговорю тебя остаться в форте Провидения вдали от опасности». Вместо ответа она улыбнулась, и принялась собирать медицинские припасы встретив караван они поняли что он больше и богаче первого но и лучше охраняется арабской пехотой и всадниками арабов было почти вдвое больше чем людей тома том и а несколько дней шли за караваном вырабатывая план нападения вскоре стало очевидно что арабские работорговцы знают о судьбе первого каравана они были гораздо бдительнее во время перехода вперед выылли разведчиков И при первых же признаках опасности привычно создавали оборонительный строй. По ночам они уходили в старательно сооруженные бомбы и окружали лагерь бдительными караулами на случай ночного нападения. То и Аболли опередили караван и нашли брод через широкую реку. Каравану по неволе придется переправляться здесь. Они подтянули туда свои силы и сосредоточили их в густом лесу на противоположном берегу. Когда караван достиг реки, длинная нестройная колонна начала переход том позволил голове колонны переправиться беспрепятственно потом когда половина рабов и их охрана оказались в реке том отсек их и напал на голову колонны из своего укрытия войны лози стали залпами стрелять в арабских стражников стреляли картечью с небольшого расстояния даже лозе не могли промахнуться результат был убийственным некоторое время шла напряженная схватка Но арабских стражников было меньше, а первые залпы нанесли им тяжелый урон. Их товарищи на другом берегу хотели прийти на помощь, но вынужденные по пояс погружаться в быстрое течение, в беспорядке отступили под огнем более опытных моряков Тома. К ночи бой на этом берегу закончился. Тома и его люди захватили голову каравана, уничтожили всю арабскую стражу и захватили весь запас черного пороха. Теперь у Тоа было численное превосходство, А арабам на противоположном берегу не хватало пороха и пуль. Том перевел своих людей через реку и предпринял несколько стремительных нападений на арабские позиции, заставляя работорговцев обороняться, растрачивая последний порох. Как только мушкеты-арабов замолкли, Том начал настоящее нападение и смел линию обороны арабов. У арабов совсем не было пороха, они перешли к рукопашной. И здесь лози на горе пустили в ход свои копья. Последних арабов оттеснили в реку, где их ждали привлеченные запахом крови крокодилы. В этом бою Том освободил 3000 рабов и двинулся на юг, форт Провидения, во главе длинной колонны носильщиков с огромной добычей. Хотя разведчики Фунди продолжали следить за дорогами рабовладельцев, это был последний караван, рискнувший в сухой сезон пройти к берегу лихорадок. «Надо молиться, чтобы в будущем году дела пошли еще лучше» сказал Том Саре, когда в начале сезона большой влаги они вместе стояли на юте маленького кентавра, уходящего в океан. «Если дела пойдут еще лучше, ты утопишь корабль, перегрузив», – ответила она. «Я не могу пользоваться своей каютой, даже она забита слоновьими бивнями». «Это твои дети так нас обременяют», – упрекнул Том. Сара не смогла сопротивляться искушению взять на себя заботу о четверых самых трогательных сиротах из освобожденных караванов. Она обрушила на них свой материнский инстинкт. И теперь малыши, вшитых ею одежках, сунув в рот большой палец, вечно цеплялись за ее юбки и путались у Сары под ногами. Томас Кортни, да вы ревнуете к несчастным детям. Приплывем на добрую надежду, куплю тебе красивую шлепку, чтобы вернуть твою любовь, пообещал Том. Она открыла рот, собираясь сказать, что предпочтет сына, но для обоих это была чересчур болезненная тема. Вместо этого она улыбнулась. И красивое платье. Последние месяцы я хожу в лохмотьях. Она сжала его руку. О том, как приятно будет снова вернуться в цивилизацию, даже ненадолго. Абд-Мухаммад Аль-Малик, калиф-османский, умирал в своем дворце в Маскате. И даже лучшие врачи не могли понять причины его загадочной болезни. Они очищали ему желудок, пока из заднего прохода не закапала кровь. Они вскрыли ему жилы на руках и выпускали кровь, пока лицо правителя не осунулось, а глаза не вывалились. Ему обожгли грудь и спину горячим железом, чтобы выжечь болезнь. Но все было тщетно. Болезнь обнаружилась вскоре после возвращения принца Заян Альдина из долгого паломничества в Мекку и другие святые места ислама, которые его отправил отец в наказание за предательство. Вернувшись в Маскат, Заян Альдин самым жалобным образом принялся молить отца о прощении. Он рвал свою красивую одежду и резал себе щеки и грудь острым ножом. Он посыпал голову пылью и пеплом и в присутствии отца ползал на четвереньках, умоляя о прощении. Аль-Малик сошел со слонового трона, поднял сына на ноги и полой своего одеяния вытер с его лица кровь и грязь, а потом поцеловал его в губы. «Ты мой сын, и хотя однажды я едва не потерял тебя, ты ко мне вернулся», — сказал он, — «иди умойся и переоденься, надень синюю одежду царского дома Амана и займи свое место по правую руку от меня». Вскоре у Калифа начались ужасные головные боли, после которых он чувствовал себя слабым, сонным и не вполне ориентировался в происходящем. Затем начались судороги и приступы рвоты. У Калифа болел живот, и его испорожнения были черными и густыми, а моча красная от крови. Врачи лечили Калифа, стараясь добиться улучшения, но болезнь обострялась. У него посинели ноги, волосы и борода лезли клочьями, Он погружался в беспамятство, и плоть его таяла так, что вскоре лысая голова стала напоминать череп. Зная, что конец близок, 30 сыновей калифа собрались у его ложа в темной спальне с закрытыми ставнями. Старший сын Заян Альдин сидел ближе всех и молился Аллаху о выздоровлении батюшки. Однажды между молитвами Заян Альдин поднял полные глаза слез и печально взглянул на своего сводного брата. Ибн Аль-Малик Абубакер был сыном одной из наложниц Калифа. С дни отрочества в Зинане на острове Ламу он был верным товарищем Заян-Аль-Дина. Ввиду незначительного положения Абубакеру грозила опасность совсем погрузиться в забвение. Но в пустыне говорят, каждому человеку нужен верблюд, чтобы нести его по пескам. Заян-Аль-Дин стал верблюдом Абубакера. Абубакер намерен был на спине старшего сводного брата дорваться до власти. Он также понимал, что Заян Альдин нуждается в нем. Ведь Абубакер был верным слугой, умным и изобретательным, преданным брату. Он был рядом с Заян Альдином в битве под Маскатом и пытался защитить его, когда были разгромлены от оттаманские турки, но получил удар копьем в грудь и был сброшен с коня. После битвы он оправился от ран и получил прощение нового калифа. Аль-Малик всегда был щедр и великодушен к своим сыновьям. Но вместо того, чтобы быть благодарным за милосердие, Абубакир исходил злобой и негодованием. Как и Заян Альдин, он был чистолюбив и коварен, прирожденный заговорщик, жадный до власти. Он знал, что, несмотря на прощение, Калиф будет помнить о его предательстве до конца своих дней. Пусть этих дней будет немного, подумал он. Посмотрел через заполненную людьми и дымом курений спальню и поймал взгляд Заян Альдина. Брат едва заметно кивнул, и Абубакер опустил глаза и погладил усы в знак того, что понял. Именно Абубакер раздобыл горький белый порошок, который теперь делал для них свое дело. Один из врачей, лечивших больного калифа, был человеком Абубакера. Принимаемый малыми дозами яд накапливался в теле жертвы, так что недомогание становилось все острее. Абубакер про себя согласился с братом пора отдать калифу смертельную дозу и покончить с ним». Абубакер прикрыл лицо черной кефеей, словно скрывая горе, и улыбнулся. Завтра в этот час его старший брат Заян-Аль-Дин воссядет на слоновый трон, а он, Ибн-Аль-Малик Абубакер, станет во главе армии и флота Амана. Заян-Аль-Дин пообещал ему это, а также титул имама, и два лакха Рупи из сокровищницы Калифа. Абубакер всегда видел себя могучим воином и знал, что, наконец, его звезда поднимается и начинает ярко гореть. «И все благодаря моему святому брату Заяну Альдину. Да не спошлет Аллах на его голову десять тысяч благословений», – прошептал он. Вечером врачи дали Калифу лекарства, чтобы облегчить ему сон и защитить от нападения демонов ночи. кашлял Лекарство текло по подбородку, но врачи держали его голову и влили снадобье ему в горло до последней капли. Он бледный лежал на подушке так тихо, что врачи дважды за долгую ночь поднимали ему веки, светили лампой в лицо и смотрели, сокращаются ли зрачки. «Хвала любви и доброте Аллаха, Калифь еще жив», – всякий раз произносили они. Потом… Когда сквозь закрытые ставни восточных окон начали пробиваться первые медные лучи рассвета, Калиф неожиданно вздрогнул, громко и внятно выкрикнул «Аллах велик!» И упал на примятые пропотевшие подушки. Струйка крови из носа потекла по лицу в простыне Врачи бросились к нему, окружили тело, и хотя все сыновья пытались взглянуть на отца, тот был скрыт от них. Главный врач что-то печально прошептал на ухо визирю. Визирь посмотрел на сидящих принцев и голосом, не предвещающим ничего хорошего, произнес «Абдмухаммад аль-Малик калиф Амана мертв, Аллах принял его душу». «Именем Аллаха», — ответили они хором и лица многих окрасились печалью. Согласно желанию отца, Заян Аль-Дин наследует слоновый трон Амана, да богословит его Аллах и дарует ему долгое и славное правление. «Имени Малаха!» Повторили принцы, но никто из них не проявил радости. Они понимали. Грядут черные времена.